Походившая на длинный вал, мы увидели множество одноэтажных, барачного вида построек и замерших словно отдыхающих роботов, таких огромных размеров, что огибать их приходилось несколько минут. Кругом лежали отвалы горной породы, а весь периметр был огорожен действующими лазерными установками. Смертоносные лучи ярко светились в серой мути дня, невольно повергая меня в еще больше страх и уныния и наводя тревогу. «Как здесь можно жить? Годами? Десятилетиями?» «Поселок оставили после обнаружения Розовой», тихо произнес лис видимо, заметив мои круглые удивленные глаза, стараясь успокоить. «Периметр чист. Первый», доложил разведчик. «Увы, инструкцию о неприменении имен и фамилий я тоже недавно нарушила, обратившись к Лейсу. Он значился первым»,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 Проведена проверка воздействия блокиратора Кубург на образец Pink Clubbit Parasitus Zeldman. Результат положительный. Наблюдается минимальное угнетение систем и жизнедеятельности образца. Провожу дальнейшие поиски подбора оптимального сектора воздействия до полного угнетения. Далее. Образец Pink Clubbit Parasitus Zeldman помещен в условия, позволяющие ускорить процесс голодания. Далее.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 У меня внутри будто пузырьки шампанского разлетались и опьяняли настолько, что я опять не выдержала и высказалась. Запомню обязательно. Поверь, я тоже. В его голосе любой бы услышал теплую улыбку. Значит, наши мысли совпали.